Рэй Брэдбери У Вольтеру А Брэдбери не дядюшки и не двоюродному брату, но вне всякого сомнения издателю и другу вино и задуванчиков. Утро было тихое, город окутанный тьмой мирно нежился в постели. Пришло лето и ветер был летний, теплое дыхание мира, неспешное и ленивое. Стоит лишь встать. высунутся в оконшко и тотчас поймешь, вот она начинается настоящая свобода и жизнь, вот оно первое утро лета. Дуглас Сполдинг, двенадцати лет отроду, только что открыл глаза и как в теплую речку погрузился в предрассветную безмятежность. Он лежал в сводчатой комнатке на четвертом этаже. Во всем городе не было башни выше, и от того, что он парил так высоко в воздухе вместе со юнским ветром. В нем рождалась чудодейственная сила. По ночам, когда вязы, дубы и клены сливались в одно беспокойное море, Дуглас окидывал его взглядом, пронзавшим тему точно маяк. И сегодня вот здорово, шипнул он. Впереди целое лето, несчетное множество дней, чуть не пол календаря. Он уже видел себя многоруким, как божество Шивы из книжки про путешествия. Только поспевай, рвать ещё зелёные яблоки, персики, чёрные как ночь сливы, его не вытащить из лесу и из кустов, из речки. А как приятно будет помёрзнуть, забравшись в заиндевелый ледник, как весело жарится в бабушкиной кухне за одно с тысячу цыплят. А пока за дело. Раз в неделю ему позволяли ночевать не в домике по соседству, где спали его родители и младший братишка Том, а здесь в дедовской башне. Он взбегал по тёмной винтовой лестнице на самый верх и ложился спать в этой обители кудесника среди громов и видений. А с позоранку, когда даже молочник ещё не звякал бутылками на улицах, он просыпался и приступал к заветному волшебству. Стоя в темноте у открытого окна, он набрал полную грудь воздуха и изо всех сил дунул Уличные фонари мигом погасли, точно свечки на черном именинном пироге. Дуглас дунул ещё, ещё, и в небе начали гаснуть звёзды. Дуглас улыбнулся, ткнул пальцем. Там и там, теперь тут и вот тут в предутреннем тумане один за другим продезались прямоугольники. В домах зажигались огни. Далеко-далеко на рассветной земле вдруг озарилась целая вереница окон. Всем зевнуть, всем вставать. Огромный дом внизу ожил. Дедушка, вынимай зубы из стакана. Дуглас немного подождал. Бабушка и прабабушка жарят оладьи. Сквозняк пронёс по всем коридорам тёплый дух жареного теста, и во всех комнатах встрепенились многочисленные тётки, дядья, двоюродные братья и сёстры, что съехались сюда погостить. Улица Стариков, просыпайся, мисс Эллен Лумис, полковник Фрилей, миссис Бентли. Пока шлейте, встаньте, проглотите свои таблетки, пошевеливайтесь. Мистер Джонас, запрягайте лошадь, выводите из сараи фургон. Пора ехать за старьем. В эту сторону оврага открыли свои драконьи глаза угрюмые особняки. Скоро внизу появится на электрической зелёной машине две старухи и покатят по утренним улицам, приветственно махая каждой встречной собаке. Мистер Тредден, бегите в трамвайное депо. И вскоре по узким руслам мощёных улиц поплывёт трамвай, рассыпая вокруг жаркие синие искры. Джон Хаф, Чарли Вудмен, вы готовы? шипнул Дуглас улица детей. Готовы? спросил он у бейсбольных мячей, что мокли на расистских лужайках. у пустых верёвочных качелей, что скучая свисали с деревьев. Мам, пап, Том, проснитесь. Тихонько прозвенели будильники, гулко пробили часы на здании суда. Точно сеть, заброшенная его рукой с деревьев, взметнулись птицы и запели. Дирижируя своим оркестром, Дуглас повелительно протянул руку к востоку, и взошло солнце. Дуглас скрестил руки на груди и улыбнулся, как настоящий волшебник. Вот то-то, думал он, только я приказал и все повскакали, все забегали. Отличное будет лето. И он напоследок оглядел город и щелкнул ему пальцами. Распахнулись двери домов, люди вышли на улицу. Лето 1928 года началось.